Глава третья. Награда нашла героя. Император Александр Третий расхаживал по своему кабинету, а в просторном кресле сидел его друг и собутыльник, начальник личной охраны генерал-лейтенант Черевин. С императором наедине он был на «ты», и обращались они друг к другу по именам. Государь был в домашнем сюртуке, но с шейным Георгием. Черевин в свитской казачьей форме с крестом святого Георгия четвертой степени на груди. В кабинете сбоку был свод, отчего потолок казался ниже, чем был на самом деле. И расхаживая по кабинету, царь слегка сутулился что он не позволял себе на людях, как будто на его плечи давил груз государственных дел. Александр Александрович остановился у окна и смотрел на затухающее закатное небо. «Да, у стволов деревьев уже появились первые протальные», — заметил царь. «Считай, зима прошла даже в наших северных широтах». Потом он обернулся к черевину. — Вот не знаю, что делать, Петя, — сказал император Всероссийский. — Скоро Пасха. — Государь, тогда светло у Христова воскресенье еще побольше месяца будет. — Что за тоска тебя гложет, Саша? — ответил близкий друг и наперсник. — Давай лучше по рюмочке, пока маш не видит. Вот тоска и пройдет. Черевин достал плоскую фляжку из-за голенища просторного сапога. — Погоди ты с рюмочкой, лишь неугомонный какой. Царь с неодобрением взглянул на покрытое алкогольными прожилками лицо друга. «Пить тебе поменьше надо, Петя. Помрешь, что я без тебя делать стану?» «Так что за кручина у тебя, надежа, государь? Аля обижает кто?» «Так я сейчас казаков кликну, они в раз супостатов в бараний рок скрутят, что у внутренних, что у внешних», — спародировал Петя бравого Харунжева. «Да нет никаких врагов, не видать, все тихо, что в империи, что на границе». «Вот к Пасхе наградные списки надо составлять, а у меня на одного человечка целых три представления к награде, все на Анну третьей степени. Дать одну как-то нехорошо получается», — ответил государь. «А что за человечек-то?» — полюбопытствовал друг-собутыльник Петя. «Да есть тут один асессор по главному штабу в разведывательном отделе. У полковника Агеева его заместителем служит «Постой, не Сергей или Семеновича? Он, как и я, из гвардейских корнетов, только помоложе меня лет на 25 будет, выпустился с отличием из Николаевского училища, да по деньгам не потянул службу в гвардии, обеднела семья. И я его сам соблазнил перейти в жандармское, которым тогда последний год командовал, офицером по особым поручениям для дел сложных и государственной важности. Вы хоть не ошибся в нем? Дельный умный офицер, надеюсь, что и помощники у него такие». Так на полковника Агеева тоже представление есть к Владимиру четвертой степени с мечами. Не успели сразу наградить, когда англичане вздумали взбунтовать князьков в Туркестане. Объяснил червину царь подвиг его протеже. Там форменный бой был на границе. Полусотни казаков с Агеевым против тысячи, а то и больше басурман с английскими офицерами во главе. И ничего, отбились в горах, как в фермопилах царь Леонид против персов. Да, геройский офицер достойный Георгия сказал черевин что ж не дать когдастоин прочь превосходящих сил врага нет петя не одобрил это представление георгиевской думы там дело секретное, нельзя им было всего знать ответил царь озабоченно пусть уж я этому офицеру должен буду хотя и одобрил ему отдел разведывательный набрать и полковника за заслуги получить он ведь тут еще двух шпионов с их помощниками раскрыл шпионов у нас никого не ловили, все больше бунтовщиков, революционеров. А вот про шпионов не слышал. А что за помощники, не понял я». Захотел уточнить детали генерал. «Шпионские или агеевские?» «Да эти и другие были», — усмехнулся царь, вспомнив смешное. «Мне тут Николай Николаевич рассказывал. Они, шпионы, эти агеевского помощника в плен взяли предложили секреты им рассказать, бумагу о сотрудничестве с британской разведкой подписать, да еще обещали ему дать денег, титулы дом в Лондоне». А если, мол, не согласишься, в бочке с дерьмом утопим. Так помощник этот на всех листах им по английскому матерному слову подписал. А вместе самое срамное ругательство у них получилось. Шпион, как увидел, аж позеленел. Агеев был в соседней комнате и все через щелку видел и слышал. Царь расхохотался. Обручев говорил, что сам эти листы видел, так и выведено, как подпись. «Бравый помощнику Агеева офицер, в каком чине?» Улыбаясь, спросил генерал. «За это тоже наградить надо?» «Нет, статский чиновник из купцов, но головастый и храбрый. Вот второе представление на орден от товарища фельдсехмейстера генерала Софиана». Царь взял другую бумагу. Генерал пишет, что во время испытаний, изобретенных этим чиновником, Степан Фио фамилия, ручных бомб, начиненных им же изобретенной взрывчаткой, по неловкости адъютанта одна из готовых к взрыву бомб выкатилась под ноги генералом Софиана и Демьяненко с их штабом. Сила взрыва была бы такая, что убила бы трех-четырех человек, а остальных покалечило». Так этот Степанов ухитрился бросить бомбу в окоп, где бомба взорвалась, никого не задев. «Вот я и говорю, герой этот Степанов, хоть и из купцов, все-таки ухитрился глотнуть из фляжки черевин, да еще и изобретает». «А третье представление по изобретению Степанова от начальника военно-медицинской академии», — продолжал царь. «И тоже на ану третьей степени, но не положено же одинаковые награды давать». А если в черед, как положено, так сразу два шейных ордена будет. Вторые — Станислав и Анна, третий — Станислав у него уже есть. «Так он что, бомбами лечить дому хохотнул Черевин, как всякому алкоголику со стажем ему было достаточно глотка, чтобы захмелеть. «Ой, кому из этих докторишек тоже бомб с фитилем надо вставить?» Куда вставить, генерал не успел уточнить. «Петя-то не дослушал». Степанов изобрел препарат, который испытывали в академии почти полгода и получили отменные результаты при лечении обожженных раненых, стал объяснять черевину царь. Такого лекарства ни у кого в мире нет, будет только у нас в России. Привилегии получены еще и во Франции, и британцы тоже дали патент, хотя и не сразу. За это лекарство да за новую взрывчатку его немецкий шпион вместе с товарищем и взорвал в их лаборатории. Товарищ погиб, а Степанов сильно обгорел, пока его вытаскивать пытался. Это мне генерал Обручев рассказывал. А еще, кроме взрывчатки, Степанов для военного ведомства новое снаряжение изобрел, чтобы бомбы его с подручней был солдатом носить. И во время испытаний новой винтовки членов комиссии сумел помирить изобретателя, полковника Мосина, отстоять. «Ну, наш пострел везде поспел. Я говорю, герой, хоть и статский, и скупцов, протрезвел черевин и стукнул кулаком по ручке кресла. Какие там три Анны, Владимира Д. Четвертого и с мечами». Так как шпионов не побоялся, в огне выжил, товарища спасая, и двух полных генералов тебе, государь, для службы сберег. Конечно, только с мечами Владимира. Ну, это ты Лешку дал, размышляя о чем-то протянул царь. Хотя, может, ты и прав, дельный он, это Степанов, а так теперь потомство над дворянином по кресту станет. Вот Обручев говорил, что на семи купцов-миллионщиков. Так для купчишек самая мечта стать потомством над от чего то воодушевился Черевин. «Ты представь, Ваше Величество, ведь мог бы Степанов этот на золоте есть пить с цыганами день-деньской гулять. Странно представляет генерал купеческую жизнь, но простим ему это незнание. Так ведь за государство радеет, в пекло лезет и бомбы руками из-под генералов вытаскивает. Нет, сто раз достоин такой бравый купец Владимира с мечами». «Ну так быть посему», — подписал царь представление, исправив фанну на Владимира с мечами. И правда, геройский ассессор, надо будет на него глянуть. Вот только ассессора Владимиром нагружать как-то не с руки, был бы хотя бы надворным». «Так дай ты ему надворного, ваше величество», заворочился, усаживаясь в кресле поудобней черевин. «Геройский же чиновник многим офицерам фору даст. Казнить так казнить, миловать так миловать, а жаловать так жаловать». Генерал опять стукнул кулаком по ручке кресла. «Погоди, Петя, ты так мне всю мебель поломаешь своим кулачищем». Попенял другу царь, внося фамилию Степанова в список пожалований чинами к Пасхе. Так что же его начальник Агеев такого геройского совершил, и почему Георгиевская дума в награждении ему отказала? Дождавшись, пока государь впишет фамилию, спросил Черевин. уж нет можешь сказать?» «Ну ладно, догляди да не болтай об этом», — сказал царь. Агеев с полусотней казаков был по ту сторону границы, чтобы поймать бежавшего главаря бунтовщиков вместе с главным шпионом, английским полковником. Они схватили, но погоня настигла их еще до нашей границы. Казаки отстреливались до темноты, многие были убиты ответным огнем, а ночью пара пластунов забрались по отвесной скале, сняли вражеский дозор и вытащили веревками оставшихся в живых. Раненых пришлось оставить, они сами вызвались стрельбой отвлекать басурман, показывая, что русские на месте и продолжают драться. До границы шли бегом и на себе тащили пленных. А на переправе через реку англичанин ухитрился освободиться, бросился в воду, но утонул в бурной реке. На наш берег вышли всего восемь человек. Агеев был ранен в руку, но держался. Выживших наградили, семьям погибших дали пенсии. Но Думе ведь это не расскажешь. Начальник корпуса жандармов, Агеев тогда ему подчинялся, как-то расплывчато написал за дела прочих превосходящих сил неприятеля. А в Думе жандармов не любят. А кто их любит? За что жандармскому полковнику Георгия давать? За то, что шайку контрабандистов перестрелял? Превосходящей сил поди. «Давай-ка я сам в Георгиевскую думу съезжу», — попросил черевин угрожающе зашевелив пустистыми бровями. «Уж я им старым пердунам объясню, как бы его офицера обижать». «Только подробности того, что я говорил про английского полковника и то, что было все на чужой земле, ни в коем случае не говори», — предупредил царь, расходившегося Петю. Съезди, ты же сам старый пердун и тоже с Георгием, вот и найдете о чем поговорить. Так, вернемся к Хайраму Максиму его партнеру Захарову, вообще-то к греху Захариосу. К моменту создания пулемета хайром Стивенс Максим был уже изобретателем с именем. В электротехнике он конкурировал с самим Эдисоном, создав одновременно с ним электрическую лампу с угольным электродом и добившись подряда на электрическое освещение первого здания в США. До этого у него были успешные проекты по газовому освещению, и все локомотивы в Америке освещали себе путь газовым прожектором «Максима», поэтому с электрическим проектом он справился успешно и на всемирной выставке в Париже разделил с Эдисоном номер журнала, посвященного чудесам электричества, и вместе с ним был удостоен офицерского креста Ордена Почетного Легиона. То есть для Эдисона он представлял серьезную угрозу, и, по слухам, Эдисон выплатил ему приличные отступные, чтобы Максим больше не занимался изобретениями в области электричества. По другой версии, один из знакомых сказал Максиму, чтобы тот бросил заниматься электричеством, так как можно гораздо больше заработать на оружии, помогая европейцам убивать друг друга. Максим решил, что его машину для стрельбы будет приводить в действие короткий, всего на один дюйм, ход ствола назад после выстрела. Устройство для стрельбы, напоминающее пулемет, было создано в 1873 году. Затем Максим занялся новыми изобретениями и проектами. И только через 10 лет он вновь вспомнил о своем детище. доработал его, но в виду сложной автоматики и этот прототип был ненадежным. Только через два года появилось то, что мы можем назвать пулеметом Максима. Это было довольно громоздкое, тяжелое и неказистое устройство. Но изобретатель решил продемонстрировать его потенциальным заказчикам. К этому он основательно подготовился, учтя опыт предыдущих неудач. Одной из причин поражения в электрической войне с Эдисоном стала плохая патентная защита, и для пулемета Максим оформляет несколько патентов. Он основывает Максим Ганн Кампани вместе с несколькими партнерами, куда входил и британский оружейный король Виккерс. Разрабатывает метод изготовления бездымного пороха для пулеметных патронов, иначе пулеметчик не видел цели за дыма. В 1887 году Максим усовершенствует механизм подачи патронной ленты, так как подача патронов в его машинке для стрельбы без ленты была невозможна. И после неудачи показа в Британии, лорды решили, что машина громоздкая и ненадежна, а расход патронов привел их в ужас. Решил поехать в Италию. Здесь состоялась его встреча с представителем конкурирующей фирмы Базилием Захаровым. Иногда Захарова считают русским, он и сам иногда поддерживал эту версию, Но родителями Базилеуса Захариоса были греки, а русский, как и множество других языков, он хорошо знал из-за того, что детство свое провел в Одессе. В молодость он тоже перепробовал множество профессий. Был сутенером, пожарным. В Стамбуле того времени это синоним рэкетира, так как пожарные тушили пожары за деньги, вымогая их у несчастных погорельцев. Не гнушались они и трофеями на пожаре, а, по слухам, часто сами устраивали эти самые пожары, если в городе давно ничего не горело был менял и торговал чем только не придется, пока не прибился в качестве агента к компании шведа Торстена Норденфельда, одного из крупнейших европейских торговцев оружием. Захарову было поручено участвовать в конкурсе против пулемета «Максима», так как компания Норденфельда производила собственный вариант пулемета – картечницу с неподвижными горизонтально расположенными стволами. И вот на демонстрации в «Специи» в присутствии итальянской аристократии пулемет «Максима» не мог сделать ни единого выстрела, так как пулеметчик был пьян, его подпаял неизвестный доброжелатель. Следующие смотрины состоялись в Вене. В первый день пулемет дал несколько очередей замок. Разобрав механизм, Максим понял, что здесь не обошлось без постороннего вмешательства. На второй день изобретатель сам взялся за рукоятки пулемета. В присутствии императора Франца Иосифа, выпустив 330 пуль за 30 секунд, Максим выбил на мишени императорские инициалы F и G, Присутствующие, включая император были поражены. Пулемет Норденфельда на этом фоне выглядел бледно. Казалось бы, успех полный, но кто-то нашептал высшему военному руководству, что да, Максим прекрасный пулемет, но их собирают поштучно, вручную, и только Норденфельд может обеспечить выполнение крупного заказа для императорской армии. Максиму ничего не оставалось, как объединиться с Норденфельдом и Захаровым. Хайрем Максим был прекрасным механиком и талантливым изобретателем, но плохим бизнесменом. Быстро увлекался новым делом и не доводил начатого до конца. Базиль Захаров, наоборот, ничего не понимал в технике, но обладал природной деловой хваткой и был мастером интриг и подкупов. Норденфельд предоставлял свой капитал и производственные мощности. Новый альянс быстро довел дело до конца. Франц Иосиф сам пострелял из пулемета и был очарован легкостью обращения с ним. На фабрике Норденфельда производились пулеметы калибра 11,43 мм, но можно было адаптировать их под патрон заказчика. Австриец, затем англичане и немцы с удовольствием закупали пулеметы. Что касается России, то еще в 1887 военное ведомство приобрело несколько ранних пулеметов «Максима» для сравнения с картечницами Норденфельда. Надо сказать, что русское военное министерство закупало новые образцы оружия во всех странах, для чего была учреждена сеть военных агентов, военных атташе. Мы предпочитали законно купить новый образец, а не красть его по-шпионски. Тем более, что иностранцы охотно продавали русским даже свежие образцы оружия. Все равно этих варваров нет современного производства сложной техники, и они прибегут к нам за готовыми изделиями. Либо закупят у нас станки и технологии, и наши инженеры будут получать двукратные по сравнению с русскими специалистами жалования на их же оружейных заводах. Мнения русских экспертов разделились, но преобладало отрицательное, поражал расход дорогостоящих боеприпасов, и многие не видели преимуществ перед обычными шрапнельными снарядами. Тактики применения пулеметов не было, а действия шрапнели многие недавно ощутили на себе во время русско-турецкой войны. В марте 1888 года в присутствии Александра III были проведены испытания пулемета «Максима» под патрон к винтовке «Бердана» калибра 10,67 мм и царь лично опробовал новое оружие. Отзыв был положительным, но потребовалась доработка в связи с перевооружением армии под трехлинейный патрон с 7,62 мм. Теперь мне предстояло участвовать в этих испытаниях на правах наблюдателя, а противником был волк бизнеса Базилеус Захариус. Кое-что я помнил из будущего, так что рассчитывал уделать волка его же оружием. Василий Васильевич, как звали Захариуса в России, появился за две недели перед Пасхой с целью осмотреться и провентилировать обстановку. Про меня он даже не подозревал, поэтому я был спокойный практически сразу после разговора с Агеевым о будущей демонстрации за хариосом блафета и пулемета, я начал готовиться к бою с акулой бизнеса. С помощью чертежников главного штаба вычертил свои приспособления к пулемету «Максима» и даже сделал заготовку активного усилителя отдачи и опытный станок по типу станка «Соколова» образца 1910 года. Кроме того, договорившись с начальником конюшен, обслуживающий главный штаб, переоборудовал двуконную бричку под установку пулемета и сделал что-то вроде известной тачанки. Переоборудование Тарантаса стоило мне 50 рублей. Еще столько же я заплатил в мастерских за станок и надульный усилитель отдачи. Поставив имевшийся на высших офицерских курсах в Арань-Инбауме пулемет под патрон 4,2 линий на повозку, мы достаточно долго тренировались, чтобы лошади не пугали шума выстрелов, а потом по накатанной дороге учились поражать цель на скаку. Тренировались выполнять повороты, чтобы бричка с приподнятым против обычного центром тяжести не перевернулась. На подобное развлечение приходили посмотреть офицеры, что это там творит этот чиновник, тем более, что я сам тренировался в стрельбе из пулемета на ходу. Надо сказать, что в конце апреля меня вызвал генерал Обручев, накануне Агеев предупредил, чтобы завтра я был при параде. В назначенное время я был у генерала, который взял папку со стола и произнес. Указом его императорского величества коллежский ассессор Степанов Александр Павлович производится за отличие в надворные советники со старшинством с позавчерашнего дня. «Поздравляю вас с надворным советником, господин Степанов». Он протянул мне папку, и я, взяв ее, ответил «Служу престолу и Отечеству». После этого генерал осторожно пожал мне руку. Я продолжал носить перчатки. Для парадной формы я купил тонкие белые лайковые перчатки. Но руки мои выглядели гораздо лучше, а к перчаткам я как-то привык, они стали как бы второй кожей. Но Николай Николаевич этого не знал и воображал, наверное, что у меня там какая-то клешня. Я поблагодарил Обручева и отправился к Агееву. Думаю, что то ли он подписал мне представление на внеочередной чин, то ли в военно-медицинской академии расстарались. Там закончились испытания СЦ и готовилась публикация в военно-медицинском журнале. Агеев порадовался за меня и в ответ на мой вопрос сказал, что он не писал представлений на чин, оставив меня в некотором недоумении. нос вас прочитается сказал полковник, «а новые петлицы, по обычаю, причитаются с меня». Договорились поужинать в Астории. Мне там уха очень нравилось. слушай пожалуй, в Петербурге не готовили. А тут опять пост, бараних отбивных еще полмесяца ждать. В отделе нас прибавилось, но это пришли опытные филеры из жандармского корпуса во главе с Вахмистром, застрелившим тогда в мансарде звероподобного Семёна. Они теперь числились чиновниками по военному министерству, большинство по 14-му классу, но с хорошим жалованием и премиальными. А вахмистр сдал экзамен на первый офицерский чин и был произведён в подпоручике. Филёры во главе с подпоручиком в штабе не появлялись. Они продолжают числиться как в разведочном отделе, так и по корпусу жандармов, занимая помещение в доме на Миллионной, куда переехало управление корпусом. Так что их вроде и не было но они были и пасли иностранцев, особенно военных атташе, да и вообще всяких подозрительных личностей зарубежного происхождения. От Агеева я узнал, что Захариус, согласно донесениям Филеров, был у некоторых великих князей, везде с богатыми подарками. Почву готовят для своего шоу, а что после Пасхи начнется, грек, наверное, весь магазин Фаберже уже скупил. Так что за столиком были только я и Агеев, у нас в штабе было еще двое чиновников в ранге калежских секретарей. Делопроизводитель его помощник. Остальные должности пока вакантные. Но Агеев сказал, что в ближайшие месяцы штат отдела будет заполнен полностью. Уже практически приступили к исполнению служебных обязанностей офицера в Варшаве и Ташкенте. И он ожидает только решения по своим замам по оперативным вопросам здесь. У меня с полковником сложились доверительные, почти дружеские отношения. Мы вместе продолжали ходить в тир, обедали, а часто и ужинали вместе. Агеев, как и я, был холост. Сергей Семенович был в курсе моих скачек на тачанке, только просил быть осторожнее. Я же ответил, что после случая с гранатой на полигоне мне бояться нечего, разве только лошадь легнет, но я к ним не приближаюсь. Жили мы по соседству, иногда ходили к друг другу в гости, поиграть в шахматы. Полковник был сильным игроком и частенько меня обыгрывал, особенно когда я отвлекался или задумывался о чем-то постороннем, а он всегда был собран и ошибок не прощал. В таких случаях обычно горничная Катя убиравший и готовивший нам обоим, задерживалась, чтобы поставить самовары подать чай. Потом она уходила. Жила она на Новосильевском, большей частью ходила пешком через дворцовый мост, где недалеко снимала вместе с еще одной девушкой комнату в доходном доме. Родом она была откуда-то с мызой под баумом В Петербург приехала год назад и стала искать работу по дому. Тут ее и приметил Агеев. Катя была красива, с высокой грудью и темно-русыми волосами, заплетенными в тугую косу, уложенную вокруг головы. По меркам 21 века слегка полновато, но худых здесь вообще за красавиц не держали. Как-то оставшись убрать посуду после чая, она осталась у меня на ночь, и с тех пор мы были близки. Вообще-то я догадывался, что и полковнику Кате уделяют талику своих ласк, но мне как-то было все равно, девушка она была опрятная во всем, не только в уборке комнаты, мытье посуды. Так что физиологии больше ничего, любви я не испытывал. А Катя не догадывал что это за барские романтические вздохи при Луне. Вот так и проходила моя жизнь в конце 19 века. Не скажу, что очень спокойно, как некоторые представляют, то неспешное время. Это смотря где оно неспешное. В кинешме или Кимрах и в 21 веке неспешное. А в столице жизнь всегда бьет ключом, независимо от того 19 или 21 век на дворе. Да и где мне было в мое время встретиться с первым лицом государства, а вот послезавтра нас с Агеевым ждут в зимнем? На завтра в зимнем все напоминало процедуру, что мы проходили с Генрихом во время первого награждения в Москве. Только в Петербурге, естественно, масштаб побольше. А так все же Сначала помариновали в предбаннике, причем здесь тоже то ли от волнения, то ли от духоты. Некоторым старичкам-генералам и статским высокопревосходительствам стало дурно. Побежали за нашатырем и каплями, принесли воды, откачали. Потом открылись большие двустворчатые двери, всех построили в зале побольше в одну шеренгу впереди особо начиная от третьего класса, за ними все остальные. Я оказался в группе гвардейских капитанов, подполковников и надворных советников, а Агеева поставили десятка на два персон ближе к генералам, за мной осталось столько же остальных награждаемых. По статуту мне должны были вручить орден Святой Анны Третьей степени, да и надворным я пробыл три дня, так что за мной слева стоял средних лет асессор, поминутно утирая платком под слысиной. Все ожидали государя императора, он же царь наш батюшка. Наконец Герольдмейстер объявил полный титул самодержца всероссийского, и в дверь вошел крупный бородач с взглядом из-под лоби, с голубой лентой святого Андрея первозвана он искосок через правое плечо и белым крестом святого Георгия на толстой короткой шее. Прям-таки медведь какой, подумал я. Началось награждение. Царь останавливался перед кавалером, вручал орден, часто задавал вопросы, иногда беседовал одну-две минуты с награжденным. В общем, дело двигалось достаточно медленно. Дойдя до Агеева, император подозвал из свита генерала с вислыми усами, а они о чем-то поговорили. Генерал похлопал полковника по плечу, из чего я сделал вывод, что они знакомы. Вот и ко мне подошел самодержец, взяв папочку и коробочку из рук адъютанта в генеральской форме. Другой офицер с аксельбантами держал плоский прямоугольный поднос с папками и коробочками. Медведь посмотрел на меня и сказал, «Поздравляю вас орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени с мечами» и жалую потомственное дворянство Российской империи вам и потомкам вашим. Император протянул руку назад, генерал-адъютант вложил в нее две папочки и коробочку с орденом. «Служу престолу и Отечеству!» — громко сказал я, так что на меня обратили внимание стоявшие рядом. Хорошо еще, что на автомат не произнес «служу Советскому Союзу». «Вот, черевин, посмотри, какие орлы у твоего Агеева служат! В огне не горят и в воде не тонут!» С некоторой вопросительной интонацией произнес Александр Третий. «Не было случая проверить насчет воды, ваше императорское величество», — ответил я, приняв вид лихой и слегка придурковатый, каким следовало быть подчиненному перед лицом начальствующим, еще по Петровскому указу. «Слышал я про твои изобретения с лекарством и ручными бомбами, да и про подпись «Факин» тоже», — сказал царь. «Считай, сразу за все наградил тебя и вперед тоже. Смотри и не подведи меня». И император двинулся к коллежскому асессору, стоявшему ни жив, ни мертв слева. Скоро награждение закончилось, царь удалился во внутренние покои, сославшись на дела, и нас пригласили на фуршет, отведать, чего бог послал. Поскольку стол был постный, отведовать особенно было нечего, и мы с Агеевым поспешили в штаб, для чего нам нужно было всего лишь перейти площадь. «А мне Георгия дали», — похвастал Сагеев, — «а тебе что?» «Поздравляю, Сергей, это для офицера самый главный орден, просто так его не дают. Как там носить не снимая?» — порадовался я за друга, — «а мне Владимира с мечами» то уж тебя поздравляю, знатный орден, при любой форме носится, и мечи, да ты же теперь потомственный дворянин, то-то -то радость твоему деду будет». Также не скрывал радости за меня полковник. правнуки его теперь потомственными дворянами станут при рождении». Вернувшись, мы представились генералу Обручеву по случаю награждения высокими наградами. Генерал поздравил нас и отпустил со службы отмечать награды, но достойно для кавалеров таких орденов. Вышли опять на Дворцовую, стараясь уберечься от пронизывающего ветра. А ведь когда пересекали площадь, идя на прием в зимний, снаружи было практически безветрено. Вот ведь переменчивая питерская весенняя погодка. Дойдя до Певческого мостика, мы взяли извозчика, решив пойти в модный фешенебельный ресторан «Донон» на набережной мойке 24. Вообще-то офицеру было не к лицу ходить пешком, даже если близко. Но здесь еще сыграло то, что я, по крайней мере, уже замерз, так как был в лаковых штиблетах, не приспособленных для прогулок. Вот и искомый адрес, действительно в двух шагах. Сунув извозчику двух гривен, и я огляделся. Ничего похожего на дорогой ресторан, я-то ожидал увидеть ярко освещенный подъезд, швейцара с бородой и то и двух, но ничего этого не было в помине. Сергей потащил меня куда-то во двор. «Это здесь, иди за мной», – показывал дорогу полковник, видно, бывавший здесь не в первый раз просто с улицы незаметно. Двор, впрочем, был ярко освещен, а летом здесь явно стояли столики под деревьями в тенистом саду. Войдя в помещение, где было тепло и уютно, мы сдали гардеробщику, шинели и прошли в зал. публике было немного, сегодня же чистый четверг, все по домам сидят и придаются душеспасительным мыслям, очищаясь перед светлым Христовым воскресением. Из офицеров были мы двое, но нет, там в углу явно генеральские палеты с золотом блестят. Может, превосходительство тоже награды обмывают. По соображениям офицерской этики надо было бы спросить у старших по званию разрешение присутствовать. Но Агеев не стал с этим заморачиваться и просто потащил меня к такому же столику в другой половине зала. Рядом чинно сидели какие-то господа во фраках. да мне было вовсе, то есть вообще. Полковник заметил, что высшая аристократия в общем зале не сидит, а больше прячется от публики по отдельным кабинетам, там и вход отдельный. Но мы не графы с князьями, хотя, если я также буду делать карьеру семимильными шагами, он не удивится тому, что ему вскоре придется обращаться ко мне ваше сиятельство, господин граф. На эту подколку я ответил, что скорее я буду в ближайшем будущем именовать его превосходительством, поскольку мне до графа гораздо дальше, чем ему до генерала. Пока Агеев лениво перелистывал меню и изучал винную карту, я отдал заказ на откуп ему, у столика бесшумно возник официант. «Что ваше высокоблагородие изволит заказать?» Спросил он, наклоняясь в поклоне. «Осмелюсь предложить раков по бордоски свежайшие с всех валят». «Ой что, голубчик, раков мы у себя в деревню наловим, во францу нам для этого ехать нечего. Да и не из бордо, а не из осадил пыл халдея Агеев. Нам бы чего по-русски, стерлядки паровой отведать, например. А для начала ситрины холодного копчения, былычок тоненько порезать». Семушки с лимоном и корки само собой, зернистые, и огурочки свежие порезать. Вы что предпочитаете к рыбному столу, Александр Павлович? Может, бутылочку шабли? Нет, но его не подходит для сегодняшнего торжественного случая. Притащи-ка нам, братец, бутылочку клико, веселой вдовы, в ведерке со льдом, как положено. Ну, нечто мы не понимаем, ваше высокоблагородие, господин полковник. Может, извольте сами на стерлядок взглянуть? Вам их и поймают тут же, предложил официант. Вон у нас акварий возле фонтана. И правда, в большом аквариуме плавали разнообразные рыбы, а на дне, шевеля усами, сидели крупные раки, видимо, будущие бордовские. Выбрав стерлядок среднего размера, по бойче, мы вернулись к столику, где уже были сервированы закуски и стояла ведерко с шампанским. Официант пододвинул нам стулья и спросил. «Прикажете открыть?» «Да уж, давай, братец, открывай». Ловко открыв бутылку, официант продемонстрировал полковнику пробку и налил немного вина в бокал. Агеев сделал глоток, а затем кивнул головой, давай, мол, наливай. Шампанское впрямь было хорошим, в меру охлажденным. Поскольку это был мой первый бокал шампанского в этом веке, я попытался его ценить. Доводилось мне пить в лучшие годы и Клико, и Дом-Периньон, но это как-то отличалось, и в лучшую сторону. Неплохой резерв, отметил полковник, отпив пару глотков. Что же, за нас, кавалеров орденов Империи Российской, и дай бог, чтобы не последних. Потом мы отдали должное закускам, а затем принесли стерлядок. Отдельно блюдечко с порезанным лимоном и отваренной некрупной картошки с зеленым укропом. Стерлядка была приготовлена на пару с какими-то травами, а не просто так. Под нее хорошо прошел еще бокальчик брюта, после чего Агеев, насытившись, произнес. «Хорошо поесть и выпить, Саша. Это еще то удовольствие, но ведь не в этом счастье». «А в чем, Сергей?» – ответил я, опасаясь, что полковник ответит в служении государю. Тогда придется пить стоя за государя-императора, бить бокалы и заказывать божий царя храни. Впрочем, оркестра здесь никакого нет. Были бы мы пьяные, то исполнили бы гимна капелла, и пусть тогда хоть кто-нибудь остался сидеть. Затем, естественно, стрельба в потолок, битье зеркал и халдейских морд. Все как в низкопробном советском кино про дебоши белых офицеров. Но здесь аристократический ресторан. Никто даже не говорит громко, тем более не бузит. Да и револьверов у нас с собой нет. «Нет, Саша, счастье не в этом, а в том, когда тебя любят, когда тебя ждут и ты нужен. Я ведь женюсь, друг мой, и предлагаю тебе быть шафером на моей свадьбе», прочувствованно сказала Агеев, разливая остатки шампанского. «Завтра страстная пятница, предложение делать нельзя, а вот сразу после Пасхи отправлюсь просить руки. Я уже однажды просил, но получил от ее мамаши отказ, что вот будешь генералом, Сережа, тогда и приходи». «Ну, я хоть и не генерал, но после награждения Георгием, думаю, долго в полковниках ходить не буду. Тем более государь меня заметил. Вот сегодня, когда Черевина подозвал, генерал-лейтенант ему про меня прям дифирамбы пел, какой я храбрый и отважный был в корпусе». «Сергей, это тот генерал-лейтенант с алкогольным носом в сизых прожилках и вислыми усами, что сопровождал императора, дойдя и до меня?» «Да, это генерал Черевин, друг государя и начальник его охраны. Он в свое время уговорил перейти меня в корпус жандармов офицером для особых поручений. Я ведь не всегда был жандармом, на них ведь нигде не учат, и офицеры подбираются разные. Кого вытурили из полка за проступки, а кто сам ушел, вроде меня. Я ведь в лейб-гвардии Ее Величества кирасирский полк, что расквартирован в Гатчине, знаменитый синий синие был назначен. Но быть гвардейским кирасиром весьма накладно, а семья наша средств не имела, отец умер, а вскоре матушка. Остались я и сестра». Она на Бестужевских курсах сейчас учится, а как я поступил в жандармы, то вовсе прекратила со мной общаться. Маленькая еще была глупая, книжки революционные читает, дура. Я ей деньги посылаю, они назад возвращаются, гордые, не берет подачки от жандарма, у которого руки по локоть в крови борцов за народное счастье. Уж я просил приглядеть за ней своих знакомых по корпусу, как бы с бомбистами-анархистами не связалась, но пока, говорит, только книжки читает и разговоры разговаривает с такими же, как она». А с Наташей я, считай, с детства знаком. Их имение рядом с нашей деревенькой», рассказывал дальше Сергей. «И любим мы давно друг друга. Она хоть и младше меня на 12 лет, но я для нее был просто друг и как бы старший брат». Вот прошлым летом она согласилась стать моей женой. И пошел я просить Наташины руки у ее маменьки, графини. Ну и получил отказ. «Ты, — говоришь Сережа, нам как родной, но был бы ты генералом, я бы еще подумал, а так извини». «Так что, друг мой Саша», — продолжал Агеев, Конец нашим холостым пирушкам, хотя мальчишник мы еще устроим, а ты пока холостой, отдавай должное Катюшиным прелестям, но ну и на барышень из приличных семейств поглядывай. Ты ведь теперь потомственный дворянин и надворный советник в 23 года с двумя орденами, среди которых Владимир с мечами. Это же редкость среди статских, война-то вон когда закончилась, когда ты еще в гимназию ходил. Так что на твой орден смотрят те, кто понимает, конечно. И правда, два прилично одетых господина за соседним столиком упорно глядели на меня. Прошу простить покорно, в Александр Павлович Степанов обратился ко мне один из них. Да это газетчики с «Питерской недели». Гайды Буров, редактор и второй Меньшиков вроде. Да, вот они представляют Сагееву. Господин полковник, прошу еще раз извинить, мы не сразу признали вашу визави. Подошел к столу Гайды Буров. Позвольте представиться. Гайды Буров Павел Андреевич, редактор еженедельника «Неделя». И Меньшиков Михаил Осипович, секретарь редакции и постоянный корреспондент. Позвольте нам задать пару вопросов господину-надворному советнику. Ответил Агеев и подозвал официанта, приказав убрать со стола. Александр Павлович, — начал Гайдебуров, а Аменьшиков достал свой неизменный блокнот. Вижу, что вы теперь на государственной службе и не обойдены чинами и наградами. Это без комментариев, — оборвал газетчик-полковник. Видно, что он не жалует пишущую братью. — Понимаю, — продолжил Гайдебуров, — поэтому не буду спрашивать, за что чины и награды, тем более такие. Я хотел лишь спросить о завершившихся в военно-медицинской академии испытаниях чудодейственного препарата, что вы изобрели. Слухами об этом полнится весь Петербург. Мои знакомые врачи на перебой обсуждают эту новость. А господин фон Циммер тоже причастен к этому изобретению. Где он сейчас, в Москве или здесь? Господин фон Циммер трагически погиб во время взрыва в лаборатории, а я вот видите, тоже пострадал там же. Да, препарат СЦ, он назван по первым буквам наших фамилий. Сейчас прошел необходимое испытание, и об этом будет опубликована статья в ближайшем номере военно-медицинского журнала. А можно ли приобрести ваши препараты где? Все права на СЦ уступлены моему деду Степанову Ивану Петровичу, на фабрике которого он и производится. Желающие купить могут обратиться в представительство компании. Они есть во всех крупных городах империи. Естественно, есть и в Петербурге, в гостином дворе на Невском. Пока компания продает препарат СЦ только оптом в аптеке и аптечной магазине. Пусть будет реклама. Чем больше людей узнают, тем лучше препарат разойдется. Надо подсказать деду, пусть дадут рекламные объявления в крупные газеты и в местные, там, где есть представительства